Глава двадцать Автомобиль медленно подъехал к воротам особняка. Наблюдая за тем, как плавно расходятся створки, Константин неожиданно предложил. "Влады, выходи за меня. Поверь тебе, так будет лучше». И снова «Здравствуйте». Вот не планировала же затевать этот разговор. Но раз опять сам начал, то нет смысла тянуть кота за хвост. Я в упор посмотрела на мужчину. Дождавшись, когда барон повернется, со значением спросила И тебе будет проще? С чего такой вопрос? Вроде бы невозмутимо поинтересовался Костя, однако машина не двинулась. Похоже, я попала в яблочко. По-прежнему, не отводя пристального взгляда, ответила. Ты окружил и меня, и мой особняк охраной. Стал председателем попечительского совета школы. Все это не что иное, как превентивные меры, попытка уберечь от грядущих проблем, о которых я пока ни сном, ни духом. И это явно не из-за потенциальных женихов. Полагаю, истинная, более серьезная опасность, способная нарушить твои планы. Многозначительно замолчала, внимательно следя за мимикой собеседника. Тень неудовольствия лишь на миг промелькнула на его лице, но этого хватило для понимания, что иду верным курсом. Не скрою, мне хочется знать, чего стоит опасаться. Но сейчас важнее другой вопрос. Зачем тебе нужен брак со мной? Я уже говорил, мягко напомнил Константин. Помню, я усмехнулась. «Только ты преследуешь иную цель и желаешь ее достигнуть за мой счет, а я терпеть не могу, когда меня используют. Сказать правду не так уж и сложно, попробуй». Рос чуть подался ко мне, прищурился и спросил. «Готовы объяснить, что с тобой произошло? Отчего 18-летняя девочка внезапно перестала быть похожей на себя?» «О чем ты?» – мой голос дрогнул, ладони вспотели. «Вот видишь, говорить правду не всегда просто» холодно резюмировал Кости, и автомобиль плавно тронулся с места. «Он знает, кто я на самом деле? Что дальше? Начнет шантажировать? Что-то из ряда «не будешь покорно издам на опыты»?» Кровь застучала в висках. Впервые за проведённое в этом мире время стало реально страшно. Могущественный барон Рос дал понять, что выяснил о Владиславе Метельской очень многое, и заметил несоответствие. Подъехав к дому, спорткар остановился. Повернувшись ко мне, Константин ледяным тоном заявил, Ты ждешь к себе уважения и не хочешь выходить замуж без любви. Но уважение должно быть обоюдным. Запомни, пожалуйста, я ни при каких обстоятельствах не перекладываю мужские проблемы на плечи женщины. И уж тем более не собираюсь прятаться за твою спину, когда мы поженимся. Это ниже моего достоинства. Я хоть и тёмным окно не мразь. Промолчав, отвела взгляд. Человека, который мне постоянно помогает, я умудрилась не только оскорбить вслух, но и в мыслях смешать за грязью. Да, что тут скажешь. «Молодец! Возьми с полки пряник!» Первым, нарушив повисшую тишину, Костя сдержанно произнес: «Поздно уже, ступай отдыхать! Доброй ночи, Владислава!» Максимально собравшись, я обронила «Доброй ночи!» и вышла из машины. Стараясь не шуметь, поднялась по лестнице. В своей комнате подошла к окну и, осторожно отодвинув занавеску, посмотрела во двор. Рост не уехал, как я предполагала. Он стоял у машины и, поглаживая невесть, откуда взявшегося кису, слушал вытянувшегося перед ним воина. Едва тут закончил доклад, барон отдал какие-то распоряжения, потрепал на прощание по ушам зомби, сел за руль, и через пару ударов сердца черный спорткар скрылся из виду. Вздохнув, я подошла к кровати. Стянула одежду, аккуратно сложила ее на стуле, затем юркнула под одеяло. Поспать действительно необходимо, а до рассвета считанные часы. Полежав, обнаружила, что сна нет. Оно и неудивительно. Столько всего произошло, в голове полный сумбур, и основную часть мысли занимал барон Рос. Запихнув подальше ненужное на данный момент чувство вины, принялась анализировать произошедшее. Константин не на шутку испугал своей осведомленностью. Хотелось бежать от него подальше, ранее тапки. Но при этом Рос манил меня, как теплый очаг усталого путника. Я прекрасно понимала, что желания несовместимые, и надо выбирать. Вопрос «что?». И в первом, и во втором случае, несомненно, последствия будут серьезные. Поразмыслив, пришла к выводу, что делать резких движений не стоит. Самое лучшее – занять нейтральную позицию и жить своей жизнью. Ну а дальше посмотрим. И главное – впредь постараться не допускать наших страстных обнимашек. Могу поплыть, а розовый туман в мозгу – уж точно плохой помощник. Приняв решение, я обняла подушку и незаметно для себя уснула. Через открытое окно кухни-столовой щедро лился утренний свет. Слышалось весёлое чириканье птичек. Повариха суетилась возле плиты. Я же, одетая в школьную форму, сидела за столом. Изредка ощущая пристальные взгляды слуги, неторопливо завтракала и перебирала в уме всякое разное. Через 30 минут ехать в школу. Однако я совершенно не волновалась. Наоборот, была спокойна, как буддийский монах, постигший дзен. И причина вовсе не в браслете-артефакте, привычно обнимающем запястье. Все банальнее. Я умудрилась выспаться. К тому же, обдумала ситуацию и теперь понимаю, как дальше вести себя с Константином. Если придерживаться выбранной тактики, ничего плохого не должно случиться. Да и возможные неприятности, о которых упомянул Рос, возникнут не сегодня, а в будущем. Моя основная проблема решена. Я больше не глава рода не обязательно доказывать, что контролирую силу. На тестировании просто проверит ее уровень. Кроме того, угрозы опеки больше не существует, благодаря опять-таки помощи барона. Впрочем, он это делает с завидной регулярностью. Душу кольнула легкая досада. Его я вчера действительно сильно обидела. Но посыпать голову пеплом, каяться и вымаливать прощение не буду. У Роса, как и у меня, богатый жизненный опыт. И у каждого из нас свои скелеты в шкафу. В итоге оба юлим и темним. Отставив пустую тарелку, я взяла кружку с ароматным чаем. Немного отпила. Вкусно. И, наконец, обратила внимание, что повариха подозрительно молчалива и явно чем-то взволнована. «Луша, что случилось?» – спросила озабоченно. Застигнутая вопросом врасплох женщина вздрогнула. Повернувшись, она пару мгновений постояла в раздумьях, затем упрямо поджала губы, подошла ко мне и затраторила. «Госпожа, меня просили не рассказывать. Но я-то служу не барону, а вам? Вчерась, вы-то у себя работали, ничего не видели не слышали». «А у нас тут во дворе такое творилось!» Словно захлебнувшись эмоциями, она всплеснула руками. Я поощрительно кивнула. «Значится, вышла я вечер во двор воздухом подышать. Смотрю на углу дома, мужик незнакомый в земле копошится. Я лопату-то мужнину взяла, да тихонечко к нему. Думаю, пристукну хорошенько пройдоху, чтобы неповадно было шастать. А тут новая напасть. Налетели воины в форме черной. Охрана они сейчас ваша. Скрутили того незнакомого, да и уволокли». А после ко мне подошел один из воинов и говорит. «Не стоит, мол, хозяйку тревожить понапрасну. Опасности, дескать, больше нет. И теперь и час обняк хранить воины денно и нощно станут». Подняв указательный палец, Слуша строго добавила. «А я считаю, не делай это, от вас скрывать. Все гадала, как получше момент выбрать, чтобы рассказать, значится. А тут вы сами спросили». Нахмурившись, я озадаченно потёрла лоб. Информация оказалась из ряда вон выходящей. И Константину однозначно сообщили о произошедшем. Но он ни словом не обмолвился. Даже когда я его обидела, промолчал. Вот и очередная грань характера Росы открылась. Причем она мне нравится. Ты правильно сделала. Похвалила слугу, и женщина тотчас довольно приосанилась. А воины при задержании незнакомца о чем-то говорили между собой? Может, ты потом что-то важное узнала? А то как же. Повариха гордо расправила плечи, при том живот тоже гордо выпетился. «Знамо дело, уши востро держала!» И, понизив голос, она таинственно зашептала. Как поняла, этот Ирод планировал устроить пожар. А воины-бароны значится его споймали за делом гнусным и фамилию мужика называли один разочек, прежде чем того по шее-то стукнуть, чтобы не дергался. Пожевав губами, Луша нахмурилась. «То ли Мизиев, то ли Михеев!» Женщина с сожалением покачала головой. «Нет, не вспомню». «А не Минаев?» Сказала я. «Точно, госпожа! О, и Минаев!» «Кто еще из слуг в курсе того, что случилось?» Луша потупилась и смущенно призналась. «Так все наши. Вы ж из дома-то с бароном уехали, а мы собрались да обсудили, как полагается. Мария и присоветовала, чтобы я, значит, вам рассказала». Обдумывая произошедшее, я по достоинству оценила сплоченность слуг. «Вот же, команда!» Утром, когда я заходила проведать Петю, няня выглядела абсолютно спокойно. Хотя ничего плохого в поведении старушки нет. Охрана во дворе, опасность устранена. Если же нервничать, то можно и ребенка невольно испугать. Да и в принципе правильно слуги рассудили, что информацию мне необходимо получить не из старых рук, а от непосредственного свидетеля. «Оборона откуда, знаете?» поинтересовалась, решив уже ничему не удивляться. «Да не знаем мы его». Степка мой слышал, как охрана господина своего величала. Бесхитростно сообщила повариха. Спасибо, Луша. Искренне поблагодарила я, поднимаясь из-за стола. Впредь, если что-то случится, сразу подходи и рассказывай. И другим передай. Слушаюсь, госпожа. Женщина уважительно поклонилась. Взяв сумку, я направилась на выход. Причем, как и прежде, не чувствовала страха. Разум был чист и холоден. Вместо того, чтобы переживать или сокрушаться, лучше сосредоточиться на просчетах, Ведь даже не предполагала, что подобное может произойти. Но раз все уже свершилось, к чему лить понапрасну слезы и себя корить. А выводы я непременно сделаю. Твою ж мать! Я допустила оплошность, а в итоге чуть не угробила Петю. Не дав себе удариться в самобичевание, крепко стиснула зубы. Костя оказался чертовски прав. Мне реально пока везет. Да и барон выступает в роли этакого ангела-хранителя. Впрочем, петь диферамбы Константину Александровичу ни к чему. При всей его хорошести он та еще темная лошадка. И точно не такой белый и пушистый, как им кажется. Выйдя на улицу, с удивлением обнаружила возле дома свой автомобиль. Рядышком топтался мужчина в черной униформе. Едва завидев меня, воин уважительно поклонился. «Доброе утро, Владислава Юрьевна». «Доброе. Спасибо, что подогнали машину». Мужчина снова поклонился и предупредительно открыл водительскую дверцу. «Машина сопровождения последует за вами», — сообщил он. Константин Александрович просил передать, что вам нечем тревожиться. Он встретится с вами в школе. И еще господин просил выяснить, что с вашим телефоном. Сломался. Ответила, едва заметно усмехнувшись, и села за руль. Доброго пути. Пожелал воин и бесшумно закрыл дверцу. Я привычно пристегнулась, перевела машину в автоматический режим и откинулась на спинку кресла. Через мгновение моя белоснежная красавица плавно тронулась и вскоре покинула территорию особняка. По дороге, поглядывая в боковое зеркало, я видела джип с охраной, но уже не испытывала ни толики раздражения. Напротив, радовалась. Мало ли что может случиться. И охрана тогда очень пригодится. Без каких-либо происшествий, доставив меня до школы, машина аккуратно припарковалась. Я заглянула в сумку, убедилась, что отказ это от опекунства на месте. Немного подумав, переложила документ во внутренний карман пиджака, так надежнее, и покинула салон автомобиля. Однако не успела подняться по ступенькам центральной проходной, как в мой локоть кто-то вцепился и послышался встревоженный шепот Аннушки. «Владка, что случилось?» Я звонила, звонила, все бестолку, телефон недоступен. Собиралась, если в школу не придешь, плюнуть на тестирование, найти твой адрес и к тебе поехать. И вся. «У меня мобильный вчера приказал долго жить, а другой купить я не успела». Пояснила и ощутила легкий укол стыда. За делами заботами я напрочь забыла о девушке. Продя следом со мной через рамки, Васильева призналась. «А я-то нафантазировала. Даже мелькнула мысль, что ты нечаянно спалила дом». Она смущенно порозовела. Подмигнув Анне, я дождалась, когда та улыбнется и уточнила. «Моего аудиторию?» «Так и знала, что ты не в курсе», – староста глянула с укоризной. сегодня не будет, сразу тестирование. Наши все там», – на ходу проинформировала Аннушка, уверенно ведя меня к нужному корпусу. «Тьма народу собралась». «Своих родственников я уже проводила. Из твоих кто-то приедет?» «Тетка обещалась», – ответила спокойно. Драгоценный документ лежал у сердца и грел душу. Поднявшись по широкой лестнице, Анушка уверенно свернула направо. «Расскажу, что выяснила», – не сбавляя шага заявила сосредоточенная девушка. «Сейчас мы идем в комнату ожидания. В ней только первокурсники, остальным вход запрещен. Администрация и представители отдела контроля находятся в большой зале. Там же приглашенные». Папа сегодня прозрачненько намекнул, что среди них и родственники студентов старших курсов. Просил не ударить в грязь лицом. Короче, это тестирование больше напоминает грандиозные смотрины. Девушка презрительно фыркнула. Вызывать будут факультетами. Пока ждем очереди, все сможем увидеть по телеку. Его специально для нас установили. А вот как конкретно тестируют, мне неизвестно. Она пожала плечами. М да. задумчиво протянула я». В принципе, дрожащая тетушка Алена Николаевна на подобное намекала, но я не ожидала, что условные смотрины настолько масштабные. В итоге о моей силе двойной звезды узнает толпа народу. Да уж, как-то не вдохновляет. Зайдя за очередной поворот, Васильева внезапно затормозила. Не понимая, что произошло, я удивленно глянула на девушку, затем настоящего возле одной из дверей охранника. Чуть поудали от него обнаружился небрежно прислонившийся плечом к стене Алексей Пожарский. «Пожалуй, я догадываюсь, кого именно он ждет. «Он к тебе пришёл», — вторя моим мыслям шепнула Аня. Ослабив хватку на моем локте, она неторопливо направилась к охраняемой двери. «Светлого утра, девушки!» — сдержанно поздоровался Алексей, шагнув нам навстречу. «Влада, я хочу с вами поговорить, это важно». «Не буду мешать», — понятливо кивнула Анна, выразительно глянула на меня и добавила. «Ты не задерживайся, скоро начнется". «Угу», — пробормотала в ответ подождав, когда светловолосый красавчик приблизится, поинтересовалась. «Что-то случилось?» «Нам надо поговорить. Это действительно важно». С нажимом повторил граф.